Часть третья. Осень. Глава 1 Когда в эту ноябрьскую ночь Ленон бесшумно подошел к открытым дверям спальни и стоял, глядя на спящую жену, судьба еще ждала ответа. В камине горел слабый огонь. Такой огонь отбрасывает кругом легкие тени и только по временам, разгораясь на мгновение, освещает один какой-нибудь предмет, вдруг четко выступающий из полумрака. Шторы на окнах были задернуты неплотно, и еще не растерявшие всех листьев ветка платана, их неизменного соседа на протяжении прожитых здесь 15 лет, темно качалась на ветру, легонько постукивая в стекло, словно просила, чтобы он впустил ее в дом, ведь он и сам столько часов провел на этом ветру. Верные товарищи, лондонские платаны, он и надеяться не смел, что застанет Сильвию спящей.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 сорок восемь часов назад, которые кажутся годами. Со своими льняными волосами и трогательным чистосердечным выражением, не пропадающим даже во сне, она казалась уснувшей девочкой, мало в чем изменившейся с того лета, когда в Хере праздновали свадьбу Сесили. Лицо ее не постарело за эти 28 лет, да и не было до последнего времени причины ему стареть. Заботы, думы, сильные чувства, страдания — вот что изменяет лицо.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 Будто какая-то роковая сила, долго дремавшая в нем, пробуждалась опять, чтобы опять расцвесть темным цветком.